Санкт-Петербург, апрель 2001 года. А между тем, в Витофарме все было по-прежнему. Сотрудники обсуждали беременность начальницы, и почти все верили, что ребенок родится от бывшего мужа. Компания ритмично работала, а зарплата выплачивалась вовремя, что для предприятия Ленинградской области на период 2001 года было уже отличным показателем. Налоговая проверка проводилась тихо. Менеджеры ничего не обсуждали, а рабочие и служащие ничего и не знали. Секлитея последовательно воплощала свою мечту в жизнь. Договор с Дзинтерсом был подписан даже на лучших условиях, чем первоначально планировала Лита. На выплату аванса по договору хватило отложенных денег, а окончательный расчет в соответствии с договором был определен только после ввода линии для производства шампуней в эксплуатацию. Один раз в неделю Лита ездила на фабрику и с удовлетворением отмечала продвижение работ, которыми руководил Димитар. На первую декаду апреля запланировали пуск линии и выпуск первой партии шампуней. Лита решила не использовать в качестве основы для производства шампуня розовое масло, потому что бизнес с болгарскими компаниями не складывался. Виктор Петрович по ее указанию реализовал такими трудами и надеждами приобретенное болгарское сырье с незначительной прибылью и сосредоточился на российских травах из экологически чистых регионов. Для... Первые партии запланировали использовать сырье, выращенное на экспериментальном участке витофармы в Пушкинских горах. На фабрику в Кингисеппе привезли мешки с липовым цветом, календулой, цветками василька, крапивой и мятой, которые были заботливо собраны и засушены в этом благодатном экологически чистом уголке. Лита и Маргарита Васильева подготовили рекламную кампанию, которую планировали провести прежде всего в приобретенных вита-фармой петербургских аптеках. Лита хотела создать узнаваемый бренд натуральной косметики для волос, в каталог которой вошли шампуни, бальзамы, кондиционеры, органические и витаминные масла. На каждом пузырьке или баночке красовались новый торговый знак и слоган Витафарма, Здоровье. Качество. Жизнь». Маргарита придумала разместить в аптеках стеклянные витрины в форме усеченного перевернутого конуса, в которых демонстрировали образцы продукции косметической линии. Лита предложила проводить розыгрыш комплектов в косметике по двум последним номерам кассового чека покупателей, а выигрышный номер размещать в рекламных витринах В красочные фирменные коробки укладывали косметику для различных типов волос – сухих, нормальных и жирных, а также бесслезную для детей. Счастливые обладатели выигрыша рассказывали о своей удаче друзьям, знакомым и просто соседям, и количество покупателей в аптеках Витофармы существенно возросло. Благодаря этим продуманным действиям выручка компании стала расти, элита ухитрилась рассчитаться с Дзинтерс в апреле за счет льгот по налогу на прибыль, инвестированную в развитие производства. Но денег едва хватало на операционные расходы, и молодая женщина решила максимально удлинить период очередных выплат контрагентам, а также коммунальным службам. Она также допустила задержку по выплате отдельных налогов, потому что пени были в 2001 году ниже процентов по банковским кредитам. К середине апреля финансовая ситуация компании стала постепенно стабилизироваться, да и налоговая проверка по срокам уже должна была завершиться. Лита осторожно поинтересовалась у Виктора Петровича, когда можно ожидать отъезда этих неприятных женщин из налоговой. Заместитель ее успокоил и сказал, что со дня на день надеется получить предварительный итоговый акт. Но события развивались драматично. Утром, в пятницу второй декады апреля, в головном офисе Витафармы появились люди в военной форме с автоматами на перевес. Старший лейтенант, уверенный в своей безнаказанности, ворвался в кабинет и предъявил Лите предписание о выемке документов. Виктор Петрович пытался пройти вслед за ним, но военный с автоматом преградил ему путь как закоренелому преступнику. Эта спланированная акция против женщины на седьмом месяце беременности должна была возмутить практически всех, но только не наглого лейтенанта деятельность которого щедро проплачивалась коррупционерами и рейдерами. Лита повела себя мужественно, потому что давно готовилась к чему-то плохому. «Что они хотят найти? Ведь практически все, что есть у нас в бухгалтерии, мы им уже предоставили». Она уперлась локтями в подлокотники кресла и стала дышать, делая глубокий вдох через нос, а затем полный выдох через рот. Это немного помогло ей снизить уровень стресса и увеличить жизненную энергию. Старший лейтенант терпеливо ждал, ни один мускул не дрогнул на его лице. Отчетливо понимая, что она не может ничего изменить, Лита расписалась в предписании молча и не удостоила старшего лейтенанта ни словом, ни возгласом. Далее она собралась с силами и позвонила помощнице, которая сразу же заохала и запричитала. «Что же это такое творится? Они бы еще здесь стрелять начали!» Молодая женщина не стала комментировать истерику помощницы, потому что на это не было сил. Она попросила пропустить к себе Виктора Петровича и сама не узнала своего голоса. Помощница закричала на одного из военных. «Пропустите к моей начальнице и ее заместителя! Нельзя же быть такими зверями!» Военный смутился, и Виктора Петровича пропустили в кабинет. Он увидел, что Лита мертвенно-бледна и рванулся в комнату отдыха, где были бутылочки с водой. Лита сделала несколько глотков и немного порозовела. «Виктор Петрович...» Я только что подписала предписание о выемке документов. Прошу вас не препятствовать работе специалистов. Пусть исполняют свой долг. Да, конечно. Как вы? Виктор Петрович инстинктивно закрыл литу собой от старшего лейтенанта. Внутри у него все кипело, потому что он отчетливо понимал, кто организовал это представление по выемке документов. «Я бы хотела лечь на какое-то время в клинику, потому что чувствую себя неважно и боюсь за ребенка». Лита говорила тихо, ее голос дрожал, и Виктор Петрович почувствовал, что она находится на пределе своих сил. «Хорошо, сейчас вызову вашего водителя». Он сухо и холодно посмотрел на лейтенанта. «В армии любого дурака сделают идиотом». Лейтенант никак не реагировал вероятно, привыкнув к агрессивному поведению своих так называемых клиентов. «Я буду с нашими гостями до завершения так называемой «выемки». Как только сможете, позвоните мне». Лита кивком головы поблагодарила Виктора Петровича и вышла из кабинета. В машине сидел верный юхур, а помощница уже звонила врачу. «О, Господи, только бы не было выкидыша!» Лита продолжала ритмично дышать, и это ее немного успокоило. «Как хорошо, что меня окружают верные товарищи, на которых можно положиться». В клинике все было подготовлено на высшем уровне. Ее сразу же положили в отдельную палату и поставили капельницу с успокоительными и укрепляющими лекарствами. Она проснулась вечером и увидела, что лежит в оборудованной медицинскими приборами палате. Вошла медсестра, которая внимательно посмотрела на показания приборов и ласково сказала, «Ну вот, волноваться не о чем. У вас и у ребенка все хорошо. Отдыхайте». Молодая женщина обрадовалась тому, что перенесла ужасный стресс без видимых последствий. На сотовом было два пропущенных звонка от Виктора Петровича. Лита набрала его номер и сразу же услышала отрывистое «Да, Виктор Петрович, не волнуйтесь, у меня все хорошо. Мне здесь что-то вкололи, и я на какое-то время стала неподвижной, как растение, так что я совершенно спокойна. Рассказывайте». Они изъяли все накладные со склада и какую-то папку с документами из бухгалтерии. С ними был компьютерщик который копировал информацию со всех наших жестких дисков а что сказали незваные гости они вновь придут в понедельник или сегодня завершили свое черное дело сказали что все завершили хорошо виктор петрович полагаю что в этой ситуации нам потребуется помощь грамотного юриста Я уже наводила справки, и у Маргариты Васильевой есть телефон Рогалиной Екатерины, которую мне рекомендовал Моисей Яковлевич. Ее услуги стоят недешево, но в данной ситуации нам без нее не обойтись». «Все понял, Секретая Владимировна. Вы не волнуйтесь и отдыхайте». «Пригласите, пожалуйста, Екатерину на понедельник на два часа дня». Я планирую утром приехать из клиники сразу на работу.